Дом там, где преклонишь голову. д е в я т мая тысяча девятьсот девяносто второго года, суббота. Генри двадцать восемь. Генри, я решил, что лучше всего будет прямо спросить. Он ответит и ли да, или нет. Сел на железнодорожную ветку Рэвенсвуд до дома отца, дома моей юности. Последнее время я бывал здесь нечасто. Отец редко приглашает меня, и я никогда не приезжаю без предупреждения. Так как собираюсь сделать в этот раз? Но он не отвечает на звонки, так что пусть не удивляется. Схожу на станцию Вестерн иду на Запад по Лоуренс. Дом стоит на Вергиния Авеню. Задние к р ы л ь ц о выходят на реку Чикаго. Это п б ч у с ь в холле и е щ у в кармане ключ. В это время из своей двери выглядывает миссис Ким и яростно машет мне рукой, приглашая войти. Я встревожен. Кими обычно очень с е р д е ч н а я громкое л ю б я щ а я и хотя она все знает о нашей ситуации, никогда не вмешивается, но ну, почти никогда. На самом деле она играет довольно большую роль в нашей жизни, но нам это нравится. Я чувствую, что она действительно расстроена. Колы хочешь? Спрашивает она уже отправляясь в кухню. Конечно. Оставляю рюкзак у входной двери и иду за ней. В кухне она разбивает кусок льда, который лежит на старомодном подносе. Я всегда поражался с е л и к и м и Ей уже, наверное, семьдесят, а она выглядит, кажется, точно так же, как в те времена, когда я был маленьким. Я много времени провел здесь, помогал ей готовить ужин для мистера Кима. Он умер пять лет назад. Читал, делал уроки, смотрел телевизор. Теперь я сижу за кухонным столом. Она с т а в и т передо мной бокал колы, в котором гремит лед. На столе перед ней стоит чашка из костяного фарфора, по окружности которой п о р х а ю т к а л и б р я Я помню первый раз, когда она позволила мне выпить кофе из такой чашки. Мне было тринадцать, я чувствовал себя совсем взрослым. Давненько не виделись, д р у ж о к И правда. Я знаю, мне жаль. Время летит, не успевая же глаза моргнуть. Она рассматривает меня. У Кими блестящие черные глаза, которые, кажется, видят каждый мой позвонок. Ее плоское корейское лицо скрывает все эмоции, если только она не хочет, чтобы вы их заметили. Она потрясающе играет бридж. Ты путешествовал во времени? Нет, если честно, я уже несколько месяцев нигде не был. Это здорово. Появилась подружка? Я только усмехаюсь. х Отлично, мне нужно все о н й знать. Как ее зовут? Почему ты ее не привозишь? Зовут ее Клэр. Я несколько раз предлагал привезти ее сюда, но отец постоянно отказывался. А вот мне это ничего не предлагал. Приезжайте, Ричард будет. Я приготовлю утку с яблоками. Как всегда меня поражает собственная глупость. Миссис Ким точно знает, как разрешить все противоречия. Отец не испытывает ни малейших у г р ы з е н и й совести, ведя себя со мной как идиот. Но ради миссис Ким он, как обычно, будет вести себя нормально, потому что она практически воспитала его ребенка и, возможно, берет с него меньше денег за квартиру. т ы г е н и й Я знаю. Почему я н е получила Макартуровскую стипендию? Я тебя спрашивала. Не знаю. Может, они достаточно часто выходишь на людя? р я д л и Макартуровцы заглядывают в лотерейные киоски. Нет, у них уже достаточно денег. Так когда вы поженитесь? Кола п о п а д а е т не в то горло, потому что я начинаю хохотать как сумасшедший. Кими подходит ко мне, начинает хлопать по спине. Я успокаиваюсь. Она садится обратно, смотрит сердито. Что т а к о г о смешного? Я сказала. Я просто спросила. Я же должна была спросить, а? Нет, не в этом дело. Просто я смеюсь не потому, что это глупо, а потому, что ты просто читаешь мои мысли. Я приехал попросить отца разрешить взять кольцо мамы. О господи, ну я прямо не знаю. Боже, ты женишься! Эй, просто класс. Она согласится? Думаю, да. Уверен на девяносто девять процентов. Ну, это совсем хорошо. Хотя насчет к о л е ц м а м ы я не уверена. Слушай, я хочу сказать тебе кое-что. Она смотрит на потолок. Твой отец с ним не все хорошо. Он много кричит, швыряет вещи и не играет. Что ж, ничего удивительного, но и хорошего мало. Ты у него там была в последнее время? Обычно Кимми частенько бывает у отца. Думаю, она тайно там убирается. Я видел, как она демонстративно гладила его концертной рубашке, как будто ждала, что я скажу. Он меня не пускает. Она чуть не плачет. Это очень плохо, конечно, у отца куча проблем, но с его стороны просто ужасно вовлекать в них Кимми. А когда его там нет, обычно я притворяюсь, будто не знаю, что к е м и в отсутствие отца частенько заходит в его квартиру. Она же притворяется, будто ей такое никогда и в голову не пришло бы. Но на самом деле, переехав отсюда, я н а ч а л это ценить. Кто-то должен за ним присматривать. к е м и выглядит виноватой, хитрый, слегка встревоженный, когда я говорю это. Ладно, один раз я там была, потому что беспокоилась за него. У него везде мусор. Если так будет продолжаться, заведутся м о ш к и В Холодильнике ничего нет, кроме пива и лимонов. На кровати столько одежды навалено. Не думаю, что на ней спит. Я не знаю, что он делает. Я никогда не видела его таким плохим после смерти твоей матери. О боже! Ты что-то об этом думаешь? Над головами р а з д а е т с я жуткий грохот. Значит, отец что-то уронил в кухне. Возможно, он только проснулся. Думаю, мне лучше туда пойти. Да. к е м и горит от нетерпения. Он такой милый твой отец. Не знаю, почему он так себя запустил. Он алкоголик. Именно так поступают алкоголики. Это записано в их руководстве: упасть на одно и продолжать катиться вниз. Кстати, о работе. Она смотрит мне в глаза своим удивительным взглядом. Да. О черт. Не думаю, что он работает. Но сейчас не сезон. А в мае он никогда не работает. о р к е с т р сейчас в Европе, он здесь. И еще он уже два месяца не платит за квартиру. Черт, черт, черт. Киме, почему ты мне не позвонил? Это ужасно. Черт. Я вскакиваю, несусь по коридору, хватаю рюкзак и возвращаюсь на кухню, ш а р и в рюкзаке, и нахожу чековую книжку. Сколько он тебе должен? Нет, Генри. Миссис Ким ужасно смущена. Не надо, он заплатит. Он может заплатить потом мне. Давай, родная, все в порядке. Ну, не стесняйся, скажи, сколько. Тысячи двести долларов. Тихо говорит она, не глядя на меня. Всего-то. Что ты делаешь, старушка? Руководишь обществом филантропов в поддержку заблудших детамблей? Я ставлю сумму на ч е к и и засовываю под блюдечко. Лучше обналичь побыстрее, а то я тебе покоя не дам. Ну тогда не буду обналичивать, чтобы ты приезжал в гости. Я в любом случае приеду, Господи, как я виноват, и привезу Клэр. Надеюсь. Сияет в ответ Кимми. Я буду у вас свидетельницей, да? Если отец не придёт с себя, именно ты будешь меня женить. Вообще идея классная. Ты ведёшь меня по проходу, Клэр ждёт во фраке, органист играет л о н г р и н а Я лучше себе платье куплю. Эй, не покупай никаких платьев, пока я не дам отмашку. Думаю, мне лучше сходить поговорить с ним. Я со вздохом встаю в кухне, миссис Ким я вдруг чувствую себя огромным, как будто приехал в свою начальную школу, и умиляюсь, глядя на к р о ш е ч н ы е парты. Она медленно поднимается и идет за мной к двери. Мы обнимаемся. На мгновение она кажется хрупкой и тонкой, я думаю о ее жизни, вспоминаю, как мы убирались, занимались садом, играли в бридж. Но затем все проблемы вдруг наваливаются на меня снова. Я скоро вернусь. Не могу же я всю жизнь прятаться с Клэр в кровати. Ким н смотрит на меня, как я открываю дверь квартиру отца. Эй, отец, ты дома? Тишина, затем вопль. Уходи! Я поднимаюсь по лестнице и вместе с Ким закрывает свою дверь. Первое, что поражает, это запах. Здесь явно что-то гниет. Гостинная пуста. Где все книги? У моих родителей были сотни книг по музыке, истории, романы на французском, немецком, итальянском. Где они? Даже коллекция пластинок и компакт-дисков кажется меньше. в е з делается бумага, рекламные брошюры, газеты, ноты устилают весь пол. На мамином пианино ровный слой пыли. в а з е на подоконнике давно высохшие глазиолсы. И д у по коридору, заглядывая в спальню. Полный хаос. Одежда, мусор, опять газета. в а н н о й под раковиной лежит бутылка м и ш л о б плитку покрывает глянцевитый слой пролитого пива. Мой отец сидит на кухне за столом, спиной ко мне, глядя в окно на реку. Он не поворачивается, когда я вхожу, не смотрит на меня, когда я сажусь за стол, но не встает и не уходит, что я понимаю как согласие поговорить. Привет, отец. Молчание. Только что видел миссис Ким. Она говорит, что дела у тебя не очень. Молчание. Я слышал, ты не работаешь. Сейчас май. Почему ты не на гастролях? Наконец он смотрит на меня. Под упрямством притаился страх. Я на больничном. Давно? С марта. Больничные оплачиваются. Молчание. Ты болен? Что с тобой? Я думаю, что он ничего не ответит, но он просто вытягивает вперед руки. Они трясутся, будто в ритме собственного крошечного землетрясения. Все, это конец. Двадцать три года целенаправленного пьянства, и он больше не может играть на скрипке. Господи, отец, что говорит Стэн? Он говорит, что все нервы нарушены и восстановлению не подлежат. Господи. Мы смотрим друг на друга какую-то невыносимо долгую минуту. На его лице написано страдание, и до меня начинает доходить, что у него ничего нет, ничто его больше не держит, не заботит, его жизнь кончена. Сначала мама, потом музыка, они ушли, ушли. Я никогда не был для него настолько важен, поэтому держаться за меня ему смысла нет. И что теперь? Молчание. Теперь же ничего. Ты не можешь просто сидеть здесь и пить следующие двадцать лет. Он смотрит в стол. А что насчет пенсии, профсоюз, страхование здоровья престарелых, о б щ е с т в о анонимных алкоголиков? Он ничего не сделал, пустил все на самотек. А где был я? Я заплатил за тебя аренду. Да. Смущенно говорит он. А я, разве? не заплатил. Ты задолжал за два месяца. м и с с и Ским была очень смущена, не хотела мне говорить, не хотела, чтобы я давал ей эти деньги. Но зачем перекладывать твои проблемы на ее плечи? Бедная м и с с и Ским. У отца по щекам текут слезы. Он старик. Другого слова здесь не подберешь. Ему пятьдесят семь, и он старик. И я уже не злюсь, мне его жаль, и я за него боюсь. Отец. Он снова смотрит на меня. Послушай, ты должен позволить мне кое-что сделать, ладно? Он отводит глаза, снова смотрит в окно на б е с к о н е ч н о е более интересные деревья на другом берегу реки. Дай мне навести порядок в твоих бумагах насчет пенсии, выписках из банковских счетов и тому подобном. Ты должен позволить миссис Ким и мне здесь прибраться, и ты должен перестать пить. Нет. Что нет? Все или только что-то одно? т и ш и н а Я начинаю терять терпение, поэтому меняю тему. Папа, я собираюсь жениться. Наконец-то я привлек его внимание. На ком? Кто за тебя пойдет-то? Спрашивает он без намерения уязвить, кажется, ему п р а в д у любопытно. Я вынимаю свой бумажник и достаю из кармашка фотографию Клэр. На ней Клэр невозмутимо смотрит на Лайтхаус Бич. в о л с ы развеваются как флаг на ветру, и в раннем утреннем свете она словно сияет на фоне темных деревьев. Папа берет фотографию внимательно ее изучает. Ее зовут Клэр Эпшир. Она художница. Что ж, красивая. н е х т я говорит он, сойдет за отца благословения. Мне бы хотелось. Мне б о ч е н ь хотелось подарить ей свадебное кольцо мамы и кольцо на помолвку. Думаю, маме это бы понравилось. Ты откуда знаешь? Ты, наверное, вообще ее не помнишь. Сначала мне спорить не хочется, но потом, вдруг, р е ш а ю н а с т о я т ь на своем. Я постоянно вижу ее. Я видел ее сотни раз с того момента, как она умерла. Я вижу, как она гуляет по округе с тобой и со мной. Она идет в парк разучивать ноты. ходит по магазинам, пьет кофе с Марой Утеи. Я вижу ее дяде и ш е м я вижу ее в джилиарде, я слышу, как она поет. Отец смотрит, открыв рот, я убиваю его, но ничего не могу с собой поделать. Я разговаривал с ней однажды, стоя рядом в переполненной электричке, я до нее дотронулся. Отец плачет. Это ведь не только проклятие, так? Иногда перемещение во времени это благословение. Мне нужно ее видеть, и иногда у меня это получается. Клэр бы ей понравилась. Она бы хотела, чтобы я был счастлив, и она бы переживала из-за того, что ты послал к черту свою жизнь только потому, что она умерла. Он сидит за кухонным столом и плачет, плачет, не закрывая лица, просто опустил голову и слезы текут ручьями. Я какое-то время смотрю на него, на результат своей несдержанности. Потом иду в ванную и возвращаюсь с рулоном туалетной бумаги. Он отрывает кусок как слепой и сморкается. Несколько минут мы просто молча сидим. Почему ты мне ничего не рассказывал? В смысле? Почему не рассказывал, что видишь ее? Мне бы хотелось это знать. Почему я не рассказывал? Потому что любой нормальный отец сразу бы сообразил, что незнакомец, ш а т а ю щ и й с я по соседству первые годы его ж е н и т ь бы. это его родной сын, путешественник во времени. Потому что я боялся. Он ведь ненавидел меня за то, что я выжил, потому что я втайне чувствовал, что могущественнее его, а он считал, что я ущербный. В общем, все причины довольно некрасивые. Я думал, что тебя это огорчит. О нет, это меня не огорчает. Я хорошо, что я знаю, она здесь, где-то рядом. В смысле, самое плохое это то, что она ушла. Поэтому хорошо, что на самом деле она здесь. даже если я ее не вижу. Обычно она выглядит счастливой. Да, она была очень счастлива. Мы были очень счастливы. Да, такое ощущение, что ты был совсем другим. Я всегда гадал, каким бы я вырос рядом с тобой тем прежним. Он медленно поднимается, я остаюсь сидеть, а он нетвердой походкой идет по коридору в свою спальню. Я слышу, как он шарит по комнате, а потом Медленно возвращается с маленькой а т л а с н о й коробочкой, открывает ее и достает темно-синий футляр для драгоценностей. Достает из него два тонких кольца. Они лежат как семечки на его длинной трясущейся ладони. Отец накрывает л е в о й ладонь ю правую, как будто кольца теперь это светлячки, и он не отпускает их. Глаза закрыты, п о т о м открывает глаза, протягивает ладони ко мне, я подставляю руки. И он высыпает в них кольца. Кольцо на помолвку с изумрудом. и т у с к л ы й свет из окна преломляет в нем зеленые и белые искры. Кольца серебряные. Их нужно почистить. их нужно носить. И я точно знаю девушку, которая будет носить их.